Глава 43. Варнава направил лошадь под массивную арку из серого камня Дамасские ворота. Несмотря на усталость и страх, он чувствовал на себе воздействие Иерусалима столь же мощное, как в тот раз, когда впервые тридцать лет назад побывал здесь. Струящийся меж рухнувших стен воздух был прохладен и спокоен, божественное чувство одиночества будто истекало здесь из самой земли. Город, казалось, был преисполнен величественной печали об утрате, которой не дано осознать человеческим существам. Темнело все сильнее, но он видел развалины на храмовой горе и пыль, поднимающуюся от огромных раскопов, которые они заметили еще с дороги. Легкий бриз нес пыль над городом, будто накрывая его тончайшим саваном и подчеркивая запах разрушений, происшедших здесь в прошлом. Кир выпрямился и вытянул руку вперед. — Это колонная площадь? — Да, — ответил Варнава. Они поехали дальше. За маленькими окошками домов одна за другой загорались масляные лампы. Мимо проходили люди, большинство в белых одеяниях. В воздухе носились запахи разжигаемых очагов и костров горящего масла, еды и мочи. У края колонной площади Варнава натянул поводья, останавливая лошадь. Высокая, круглая колонна стояла посередине. От нее уходили улицы, верхняя торговая вправо, нижняя влево. Некоторое время Варнава молча смотрел на колонну. Он едва заметил, что Кир задрал голову, разглядывая ее квадратный наконечник. Да, это именно то самое место. Если хорошо приглядеться, то можно увидеть символ тектона. Для этого надо всего лишь представить разрез колонны. Если поделить, Квадратное основание по диагонали? Как раз получится круг и угольник. — По какой улице едем? — спросила Калай. — По Нижней Торговой. Мы поедем в сторону Храмовой горы. Там несколько прудов и фонтанов. Лошадь Варнавы принюхалась и тихонько заржала, видимо, почуяв других лошадей или сарай со свежим сеном. За последние дни бедные животные проголодались, поскольку у них лишь иногда была возможность пощипать траву у дороги. Они поехали по вымощенной булыжникам улице. Ветер донес звуки тростниковой флейты, от которых защемило сердце. Кто-то пек хлеб, и запах пшеничного теста заставил пустой желудок Варнавы сжаться. Они поравнялись с четырьмя монахами в коричневых одеяниях, идущими в сторону ворот. Они шли с поднятыми капюшонами, и Варнава не видел их лиц. «Да прибудет с вами благословение Господне», — сказал первый из монахов, — «И с вами, братья!» — хором ответили Варнавы, Кир и Заратан. До этого они проехали мимо монастыря, строящегося к северу от Дамасских ворот. Наверное, именно туда и направлялись эти монахи. По сторонам улицы стояли низкие дома с плоскими крышами, окруженные садиками из пальм и фиг, шелестящих листьями на ветру. По улице еще ходили люди, бросавшие быстрые взгляды на Варнаву и его друзей. Они ехали дальше, в южном направлении». Храмовая гора предстала перед ними во всем своем величии. Каменные подпорные стены высотой 8-10 человеческих ростов, поддерживающие площадку, на которой выселся храм, были почти целы. «Я всегда думал, что до восстания в 66-м году это было что-то невероятное», — благоговейно произнес Кир. «Так оно и было», — подтвердил Акалай, глядя на верхний край западной стены над которым уже проглядывали первые вечерние звезды. Храм был покрыт золотом, он сиял, словно огромный маяк, его было видно уже за полдня пути до города. Да, это было одно из величайших чудес света и место, где ощущалось присутствие Бога, — добавил Варнава. Он мысленно представил себе мощные арки, бесконечные ряды колонн, сводчатые потолки, подземные коридоры и искусно выстроенные акведуки. Все то, что он видел своими глазами или о чем читал. Думаю, ни одно другое здание в мире не слышало столь много молитв и не привечало столь много паломников, и, возможно, не становилось свидетелем столь многих страданий человеческих. Они приближались к Красным Воротам. — Тут внутри сразу, за воротами, есть пруд, — добавил Варнава, — мы сможем напоить лошадей. — да. — подтвердила Калай. — Я помню, что видела его, когда здесь бывала. — Я тоже, — сказал Кир. Проведя лошадь сквозь ворота, он остановился и внимательно осмотрел улицу, с которой они только что вышли, будто ожидая увидеть кого-то, крадущегося вслед за ними. Калай соскользнул с лошади, поморщившись. — Можешь спешиться, брат, — сказал Варнава, увидев, как беззастенчиво Заратан пялит глаза на Калай. Та прогнулась назад подтягиваясь, и платье натянулось на ее груди, Заратан поспешно спрыгнул с лошади, пошатнувшись, его взгляд заметался, он старался смотреть куда угодно, только не на Калай. Зачем мы здесь? Почему мы не просили крови и пищи в монастыре у входа в город? Это ведь был монастырь? Я не был уверен, брат, и решил, что лучше не рисковать. варна спешился и, взяв в руку поводья, Повел лошадь к высеченному в скале бассейну. Она принялась жадно пить. Было видно, как большие глотки воды пробегают комками по ее горлу, будто мыши. Варнава устал и сел на край бассейна и тяжело вздохнул. Казалось, болел каждый мускул его тела. Кости налились тяжестью, будто стали каменными. Уставал ли я так хоть раз в жизни? От площади в разные стороны расходились узкие улочки. А на восток, вверх по храмовой горе, вела широкая лестница. В прошлый раз, когда он был здесь, эти руины выглядели как куча камней, слишком огромных, чтобы увести их на телегах. За столетия отсюда утащили и увезли все, что можно было продать или использовать, кроме самых крупных камней. Они остались на месте, немые свидетели выдающегося мастерства строителей, когда-то обтесавших их и сложивших из них стены. — Мы поднимемся наверх, к руинам храма? — спросила Калай, зачерпнув пригоршню воды и сделав глоток. — Да. — Зачем? — поинтересовалась она, вытирая мокрые пальцы о свое грязное коричневое платье. — Мне надо проверить одну из гипотез ливни, — задумчиво сказал Варнава. — Только, пожалуйста, не проси меня объяснить ее, а то это затянется надолго. Калай с сомнением глянула на Кира. — Я согласен... — Помочь тебе во всем, что ты зачтешь нужным, брат. — Но давай сделаем это побыстрее, — сказал Кир. — Здесь просто пахнет ловушкой. — С этим я согласен, — воскликнул Заратан. — Мне кажется, что единственное безопасное место — это монастырь у входа в город. Нам надо вернуться туда и попросить у них крова и пищи. — Ты слаб на голову. — Этот монастырь столь же безопасен, как то, что был у вас в Египте, — язвительно парировала Калай. — У тебя яд с языка просто капает, тебе не кажется? — ответил Заратан, уставившись на нее. — По крайней мере, мой язык еще на месте. — А твой, боюсь, покинет свое законное место, когда какой-нибудь фанатичный помощник Меридия вырвет его у тебя и бросит на стол. Над храмовой горой взошла полная луна, и небо немного посветлело. Лошади на мгновение перестали пить, поводили головами по сторонам и принялись пить снова. — А зачем кому-то пытать меня? — спросил Заратан. — Я же ничего не знаю. — Но они этого тоже не знают. По всей видимости, они считают, что ты прочел один-два папируса, а может, даже тот самый папирус. И если они узнают, что ты его читал, то они сделают так, чтобы ты никогда и никому не рассказал об этом, — разъяснила Калай. Затем она высунула язык и сделала жест пальцами, будто отрезая его. Заратан вздрогнул и отшатнулся. Варнава взял лошадь за поводье и потянул в сторону коновизи, устроенной у одной из темнеющих стен красных ворот. — Брат, не поможешь ли мне снять мешки с книгами? — обратился он к Заратану после того, как привязал лошадь. — Зачем? — спросил Заратан таким тоном, будто его очень огорчила подобная просьба. — Ты же не собираешься таскать их с собой всю ночь? Почему мы не можем оставить их здесь? Я с радостью останусь при лошадях и буду охранять их. — Нет, — сказал Кир, — мы должны держаться вместе. Привязав лошадь, он плечом сдвинул Заратана в сторону, подходя к Варнаве. Они взялись за наполненные драгоценным содержимым мешки, сняли их со спины лошади и аккуратно поставили на землю. — Ну, я хочу остаться при лошадях, — взмолился Заратан. Заратан просил об этом с такой настойчивостью, что Варнаву подумал, уж не собирается ли он тайком сесть на лошадь и поехать в монастырь, чтобы попросить еды. «Слишком опасно, брат», — врачно сказал Кир, — «это Иерусалим. С этого момента мы должны постоянно быть на виду друг у друга». «Но где же мы будем спать?» — надув губы, спросил Заратан. «Я устал». «Мы решим это после того, как завершим наши дела на Храмовой горе», — ответил Варнава, развязывая соединяющие мешки веревку, чтобы их было легче нести. Калай пошла в сторону лестницы. — Идите вперед, братья, — сказал Кир. — Я буду позади, чтобы охранять вас. — Спасибо тебе, Кир. Варнава и Заратан взвалили на плечи мешки и пошли вслед за Калай. Когда они стали подниматься по лестнице, Заратан начал постановать, будто мешок был для него непосильной ношей, по крайней мере, на пустой желудок. Варнава решил не спрашивать его об этом. Ответ он знал заранее. Поднявшись по лестнице, они вышли на мощеную площадь храма. Варнава на пару мгновений остановился, чтобы перевести дыхание. Шаги Кира, идущего позади них, были едва слышными, тихими и осторожными, как у кошки, охотящейся за беспечной птицей. — И куда мы теперь? — негромко спросил он Варнаву. — На западную стену, — ответил тот. — Оттуда хороший обзор. Пошли.